Глава шестая. Беспокойные сны. Так и началась жизнь девушки в этом странном доме. Шиэра решила, что раз неизвестно, сколько еще времени ей придется тут пробыть, то она должна обязательно каким-то образом предупредить Эндрю о своей отлучке. все таки несмотря на все неприятности, они по-прежнему оставались мужем и женой. Поэтому на следующий день она буквально заставила Эша помочь ей осуществить затуманное. В доме демона, естественно, не было ни телефона, ни интернета. В итоге я ждался и перенес ее на какую-то незнакомую безлюдную улицу, где нашелся одинокий телефон-автомат. Девушка искренне считала, что в эпоху мобильной связи подобными аппаратами уже давно никто не пользуется. Но, как это ни странно, телефон оказался рабочим. Демон объяснил, что их действия — это элементарные меры предосторожности, чтобы никто не знал, где они находятся. Видимо, его сородичи шли в ногу с человеческим прогрессом и умели отслеживать телефонные звонки. В руке Эши прямо из воздуха появилась пара монеток, которую он протянул Шере, чтобы она смогла позвонить. С трудом дозвонившись до мужа, девушка рассказала единственную историю, которую смогла придумать накануне. О том, что неожиданно получила письмо из дома престарелых, где якобы находится ее родная бабушка. Разумеется, узнав об этом, она решила в ту же минуту ехать, чтобы взглянуть на вновь обретенного близкого родственника. И поэтому на радостях даже не успела предупредить супруга о своем отъезде. Сложно сказать, поверил ли Эндрю в эту очередную байку. Кажется, он был слишком занят на работе, чтобы вообще о чем либо разговаривать, и старался побыстрее закончить дискуссию. Единственное, о чем он спросил, было то, когда же жена вернется домой. Шейра ответила, что не раньше, чем через две недели, хотя на самом деле она не была уверена, что сможет вернуться и через два месяца. Повесив трубку, она поинтересовалась Уэша, Все время находившегося рядом, насколько убедительной, на его взгляд, звучала эта история. На что тот ответил, что если ей захочется, то он может сделать так, чтобы любой человек безоговорочно верил каждому ее слову, даже если она будет рассказывать про то, как летала на Луну. Дескать, у него есть какой-то особый дар убеждения. Но говоря об этом, он настолько подозрительно ухмылялся, что девушка как-то не рискнула прибегнуть к подобному методу. Уж больно подозрительным он казался. Еще выяснится, что ее недавно обретенный друг умеет зомбировать людей. С них демонов станется. Если не считать этого события, остальные дни в доме Эша проходили довольно-таки однообразно. Самого хозяина Шоэра практически не видела. Он постоянно где-то пропадал, занимаясь своими таинственными делами. При этом с каждым днем он выглядел все более усталым и погруженным в собственные проблемы. У него даже появились темные круги под глазами, делавшие его еще больше похожим на демонических собратьев. В свои занятия он девушку посвящать не желал, и ей оставалось только гадать о том, где он пропадает и что с ним происходит. Видимо, Нитар не утратил желания расквитаться со своим бывшим узником и его спасительницей, и Эша приходилось защищаться и скрываться. Но он же был далеко не лучшим собеседником. Хоть Эша пытался заставить его относиться к своей гости более уважительно, особого эффекта это не имело. Единственные слова, с которыми он обращался к Шиэре — Были вопросы о том, чтобы она желала получить на обед. В этом доме Наан выполнял роль и повара, и дворецкого. По идее, он должен был бы следить за чистотой, но это входило у него не слишком удачно. Либо просто спустя 400 лет он уже не рассчитывал, что его хозяин вернется, и не видел особого смысла напрягаться, потому что бардак повсюду был просто феерический. Поначалу девушка опасалась есть демоническую стряпню, но деваться особо было некуда. К тому же Эш убедил ее, что он, несмотря на все свое презрительное отношение, никогда не решится его отравить. К слову, надо заметить, что Шера не отличалась особой привередливостью в еде, виной чему была ее не слишком легкая жизнь, поэтому особых пожеланий у нее не было. Единственный продукт, от которого девушка прямо-таки воротила, были кабачки. Она ненавидела их вкус, запах, вид, и, несмотря на все утверждения о том, что эти овощи являются крайне полезными, и относится к здоровой пище, она никогда их не готовила и не ела. Правда, своими предпочтениями она не делилась ни с Эшем, ни с Нооном, однако недолюбливающий ее слуга все равно каким-то образом об этом прознал. Видимо, он имел способность читать мысли, потому что каждый день подавал на стол самые различные блюда из кабачков, начиная от кабачкового супа и кабачковых оладушек и заканчивая кабачковой икрой. В ответ на громкие протесты Шиэры он с невозмутимым видом заявлял, что других продуктов в доме попросту нет. Когда же негодующая девушка сообщила об этом Эшу, тот лишь усмехнулся и заявил, что вмешиваться в дела кухни он не собирается, боясь обидеть преданного слугу. Сам же он на глазах Шиэры никогда ничего не ел, и она по-прежнему сомневалась в том, есть ли он вообще человеческую пищу. В конечном итоге девушка решила, что заставит Ноона показать ей, где находится кухня, и будет готовить себе что-нибудь сама. изучив все продукты, которые там имеются. Пока же Шейра занималась изучением своего нового дома, а посмотреть там действительно было на что, дом оказался поистине огромным. Не зря Эш утверждал, что тот находится в нескольких измерениях сразу. В нем было бесчисленное количество разных комнат. Сперва девушка пыталась их сосчитать, но потом махнула рукой на эту бесполезную затею. И в каждой из них можно было найти уйму любопытных предметов, некоторые из которых были явно магического происхождения. Но особенно сильно Шиэре понравились книги, которых в доме было немыслимое количество. Она была готова навсегда остаться жить здесь, только ради одной этой огромной библиотеки, в которой нашлись как древние, ставшие уже антикварными издания, так и современная литература, загадочным образом оказавшаяся в замке демона. Эш любезно разрешил своей гости выбрать себе для проживания любую комнату, или даже несколько. А если уж ей совсем не сидится на месте, то она может каждую ночь спать в новой. Но Шейра все же решила выбрать себе одну, наиболее уютную, на ее взгляд, спальню и обосноваться в ней. Личных вещей у девушки практически не было, так как она покинула свой дом слишком неожиданно и при таких обстоятельствах, когда не помышляешь о сборе чемоданов. Но она с удовольствием принесла в новую спальню особенно понравившиеся и заинтриговавшие ее книги. Комната, которую она выбрала, привлекла ее тем, что была одновременно красивой, но в то же время не перегруженной излишними изысками. Вся эта лепнина на потолке и старинная мебель, которых в избытке хватало в жилище Яша, заставляли Шеру чувствовать себя так, будто она ночует в музее, что было ей совсем не по душе. Выбранная ею спальня все было удивительно светлым. Белые обои с ненавязчивым цветочным рисунком, мебель цвета сгущенного молока и огромная кровать с кремовым балдахином. Что еще можно пожелать для счастья? Единственное, что портило уютную атмосферу нового жилища, был огромный слой пыли. такой же, как и повсюду в этом доме. Поначалу девушка изо всех сил старалась не обращать на это внимания и не дотрагиваться слишком часто до некоторых предметов, потому как ей не хотелось заниматься уборкой в чужом доме, где к тому же имелся слуга, чьей непосредственной обязанностью это и являлось. Но в итоге она не выдержала и заставила Ноуна выдать ей тазик с горячей водой и множеством тряпок и направилась наводить чистоту, попутно задумав, как следует изучить вещи, находившиеся в комнате. С первой минуты, как Шейра вошла сюда, еще даже не решив здесь поселиться, ей бросилось в глаза и очень удивило наличие вазы с белыми розами, стоявшей на комоде. На фоне запущенной пыльной атмосферы дома они сразу же выделились своей чистотой и свежестью. Поначалу девушка даже подумала, что в этой комнате кто-то живет. Она спросила об этом у Ноана, но тот лишь отрицательно покачал головой в ответ. Других комментариев от него добиться, естественно, было невозможно. Шиэра очень хотела расспросить обо всем Эша, но тот где-то пропадал уже несколько дней. Впрочем, Ноун утверждал, что он должен скоро вернуться и волноваться не о чем. Трогать цветы девушка не стала. Они были очень красивыми и никак ей не мешали. Однако через три дня она начала искренне удивляться тому, что розы даже не думали увидать. Напротив, они оставались такими же свежими, будто их только что срезали и поставили в вазу. Либо в этих цветах была какая-то магическая сила. либо кто-то незаметно от Шиэры менял их на новые. Правда, сделать это было довольно-таки трудно, учитывая то, что девушка очень много времени проводила в новой комнате, наводя там чистоту. Поэтому она склонялась к первому варианту. Во время уборки Шиэра не обнаружила иных вещей, которые ее сильно бы заинтересовали. Точнее говоря, вещей практически и не было. В комоде нашлась пара книг и белый шелковый платок, что окончательно натолкнуло девушку на мысль, что в этой комнате когда-то жила женщина. Кроме того, она обнаружила под кроватью маленькую серебряную подвеску на тонкой цепочке. Украшение было искусно выполнено в виде двух серебряных крыльев, наподобие ангельских. Шерри очень понравились подобные вещи, и она хотела даже примерить подвеску на себя, но у той оказалась слишком хитрая застежка, и девушка никак не смогла с ней справиться. В итоге она решила отдать украшение Эшу, когда тот вернется, ведь, судя по всему, оно принадлежало какой-то его подружке. Шеера убеждала себя в том, что ей, в общем-то, все равно, кто и когда жил в этой комнате. Действительно, какое ей дело до личной жизни какого-то маломальски знакомого демона? Хотя до этого момента она вообще была твердо уверена в том, что никакой такой жизни у этих странных созданий быть в принципе не может. Но, видимо, ничто человеческое им было не чуждо. Правда, представить себе влюбленного Нитара, вырезающего Валентинку для своей демонической невесты, у нее как-то совсем не получалось. Хозяин и любовь были словами-антонимами, такими же, как день и ночь, чёрная и белая. Приведя в порядок свою комнату, Шера спокойно прожила там пару дней, пока не обратила внимания на одну довольно странную деталь. На стене напротив ее кровати висел портрет незнакомой девушки. Поначалу Шиэра не обратила на него особого внимания, так как в доме висело множество разных картин и портретов, изображавших незнакомых людей родом из прошлых эпох. Но однажды, засыпая, девушка от нечего делать принялась разглядывать эту картину и, присмотревшись повнимательней, увидела в ней множество необычных деталей. Нарисованная незнакомка была одета в темное платье по моде XIX века, которое, однако, нельзя было назвать дорогим, а скорее скромным. Сама же девушка была необычайно хороша собой. У нее были тонкие черты лица, светлая фарфоровая кожа, большие широко распахнутые голубые глаза небесного оттенка и светлые локоны, небрежными волнами, спадающие на плечи. Внешность ее можно было назвать аристократической, и, видимо, она действительно была одной из представительниц знати. И в этом, в общем-то, не было ничего необычного. Но чем дольше Шейра разглядывала портрет, тем больше ее не покидало ощущение, что она видит что-то странное и удивительное, вот только никак не может понять, что именно. И вдруг ее осенило. Ведь эта девушка чертами лица была удивительно похожа на нее саму. Можно было подумать, что неизвестный художник нарисовал портрет ее сестры. Вот только никаких сестер у Шуэра отродясь не было, даже двоюродных. По крайней мере, она не знала о существовании таковых. И на этом странности не заканчивались. Внимательно присмотревшись, девушка увидела также поразительно знакомую подвеску на шее у незнакомки. Она была точь-в-точь точь такой же, как та, которую Шуэра получила совсем недавно в посылке. Девушка даже специально сняла свою подвеску с шеи. и приложила к картине, чтобы сравнить. Украшения оказались абсолютно идентичны. Или, может быть, это одна и та же вещь? Шеру даже поразило то, как она раньше не замечала этот портрет. Открывшиеся обстоятельства её очень сильно заинтересовали. Ей захотелось как можно скорее узнать, кто же эта девушка, и как к ней попала ее подвеска. Ведь украшение было в послании судьбы, и это не могло ничего не значить. Вот только Эш, у которого она могла бы это выяснить, как назло, не спешил возвращаться домой. Каждый день Шейра принималась расспрашивать Ноана о том, когда же хозяин дома вернется, но слуга не говорил ничего определенного, отделываясь от нее короткими фразами вроде «скоро» и «волноваться не о чем». Тогда девушка попыталась ненароком выведуть у него, какими такими делами занят Димон, и почему он выглядит настолько усталым. Но и это также не принесло никаких результатов. Правда, в один из дней Ноун, которому Шейра, судя по всему, очень надоело своими расспросами, не выдержал и раздраженно заметил, что вообще-то идет война, а такие, как Эш, не могут оставаться при этом в стороне. Девушка была сильно шокирована услышанным, но ничего больше добиться от Ноуна не смогла. Вредный слуга продолжал хранить молчание, держа ее в неведении. Шейру это порядком раздражало. Она чувствовала себя загнанной в клетку и запертой вдали от всего мира. Она не могла даже позвонить к себе домой, не дождавшись возвращения Эша, чтобы попросить его перенести ее к телефону. И теперь, когда она еще и услышала от Ноуна, что где-то идет война, такое положение дел стало еще больше ее тяготить. Но о какой войне идет речь? Девушка постоянно ломала голову над этим вопросом. Самым страшным вариантом, который приходил ей на ум, было то, что в ее отсутствии началась война между демонами и людьми. что определенно должно было закончиться катастрофой. Да, у демонов есть их магия, но ведь и у людей есть современное оружие, что победит в схватке между волшебством и техническим прогрессом. Но кто бы ни победил, последствия явно будут непредсказуемыми и неприятными. Шера, конечно же, понимала всю абсурдность таких суждений и старалась отогнать от себя мрачные мысли. С чего бы демонам, которые столько лет мирно существовали, бок о бок с людьми, вдруг объявлять их своими врагами? Даже Маргарет говорила о том, что никакого противостояния между ними нет и быть не может. Тогда, может быть, подданные Нетара решили восстать против него самого? Эш, рассказывая о своем заточении, вскользь упомянул, что не все поддержали хозяина, когда тот решил сделать из него пленника. Может быть, теперь началась гражданская война среди самих демонов? И ведь начала ее именно Шеера. Тогда получается, что оставаться здесь, в этом доме, вдали от разворачивающихся событий, является для нее единственным безопасным решением мрачные мысли не отпускали ее изо дня в день стараясь хоть как-то отвлечься от них девушка бесцельно слонялась по дому или пыталась найти забытье в книгах поскорее бы аж вернулся он бы смог многое мне объяснить и я поняла бы о чем мне действительно стоит беспокоиться а в чем я себя просто накручиваю с тоской думала она то ли от невеселых мыслей то ли еще из-за каких-то иных обстоятельств У Шеэры ни с того ни с сего началась бессонница. Раньше она всегда легко засыпала, теперь же могла пролежать полночи с открытыми глазами, пялись в потолок и дожидаясь, когда же капризный морфей ее усыпит. Но это было еще полбеды. Когда девушка все же засыпала, ей начинали сниться такие тревожные и мрачные сны, что она вновь просыпалась. А затем чувствовала себя весь день разбитой и усталой. Поначалу Шиэра не обращала на сюжеты своих снов особого внимания. но потом поняла, что почти каждую ночь они повторяются. Просто когда она просыпалась, они улетучивались у нее из головы. В конце концов, девушка поставила себе целью стараться запомнить все свои сновидения, и, кажется, это начало получаться. Чаще всего ей снилось, будто она находится в каком-то мрачном саду. Судя по всему, он виделся мрачным из-за того, что стояла поздняя осень, и с деревьев уже облетела практически вся листва. Отчего они казались черными и безжизненными. Мрачно протягивали они свои сухие ветки к хмурому осеннему небу. От чего-то во сне Шиэра была твердо убеждена, что это именно ее сад, но осознание этого не слишком ее радовало. Ей было очень плохо в этом месте, и хотелось поскорее покинуть его. Вот только девушка никак не могла этого сделать, не дождавшись чего-то очень важного. Во сне она чувствовала, что чего-то ждет, но чего именно было ей неизвестно. Возможно, она также не могла покинуть это место из-за своей болезни. Всякий раз, оказываясь во сне в том саду, девушка ощущала себя так, будто бы на грудь ей давит тяжелый камень, от которого было трудно дышать. Шеру постоянно знобило, как от лихорадки. К тому же она ежеминутно кашляла, и кашель причинял ей боль. Вместе с кашлем выделялась кровь, хорошо заметная на белоснежном шелковом платочке, который она держала в руках. Но в своих ли руках? Во сне девушка ощущала себя собой, но вот только ее руки казались ей какими-то чужими. Слишком бледные и тонкие пальцы было мало похожи на ее собственные. Периодически она слышала во сне чей-то голос, который звал ее откуда-то из глубины сада. Но кому он принадлежал, Шера понять не могла, так как все это время просыпалась именно в тот момент, когда поворачивалась к зовущему. Подобный сон мучил ее целую неделю. Просыпаясь после него, девушка чувствовала себя так плохо, словно действительно была больна. Правда, затем это ощущение быстро проходило. Повторяющиеся из ночи в ночь сновидения начали становиться невыносимыми, пока однажды все не прекратилось само собой, так же внезапно, как и началось. Несколько ночей подряд Шейра вообще не видел никаких снов и была несказанно этому рада. Но затем все началось по-новой, вот только сюжет стал уже другим. Теперь девушке виделось, будто она лежит на белой шелковой простыне, одетая в черное платье из грубой ткани. Глаза ее закрыты, а худые бледные руки скрещены на груди. А где-то наверху над ней раздается чей-то скорбный плач, но он мало ее тревожит. В своем сне она понимает, что эти люди плачут от того, что она лежит в гробу, а они ее хоронят. Выходит, она не выдержала тяжелой болезни и умерла, или просто все думают, что она мертва? На самом же деле она просто спит, но сон так крепко сковал ее, что она не может пошевелиться или даже открыть глаза, хотя слышит все, что происходит вокруг нее. Она не может никому сказать, что она жива, что ее нельзя оставлять здесь. А люди меж тем закрывают крышку ее гроба и укладывают в землю. Из каждой следующей горсткой земли, брошенной на ее могилу, она чувствует, что дышать ей становится все тяжелее и тяжелее. На этом сон всегда прерывался, и Шейра в ужасе просыпалась. Затем она еще несколько мгновений не могла поверить в то, что находится у себя в постели, а не похоронена заживо в тесном гробу. Когда она пробуждалась окончательно, то понимала, что испытывает еще какое-то чувство, кроме страха. Девушка долго не могла понять, что же ее беспокоит. Но потом осознала, что чувствует злость и обиду. Нет, это была обида не на людей, которые ее хоронят. Они ведь не осознавали то, что делают. Она была зла из-за того, что не дождалась чего-то, на что так долго надеялась. Это было ей необходимо. Возможно, это даже спасло бы ей жизнь. А теперь она чувствует себя обманутой. Тяжелые сны так вымотали Шеру, что она начала беспокоиться, что вот-вот сама заболеет от них наяву. В последнее время в дневные часы она напоминала сонную муху, и под глазами у нее даже начали образовываться темные круги. Все это, разумеется, было связано с тем, что она не могла нормально отдохнуть и выспаться. До того, как она поселилась у Эша, с ней ничего подобного не происходило. Девушка даже начала додумывать, что, быть может, в этом доме сосредоточена какая-то тяжелая магическая энергия, которая так сильно влияет на нее, либо всему виной кольцо, дававшее о себе знать подобным образом, потому что за все ее время пребывания здесь оно себя никак больше не проявляло. Вполне возможно, что его что-то ограничивало. В любом случае, помочь разобраться во всем этом мог только Эш, которого Шиэра уже отчаялась увидеть снова. Но вдруг очередным утром, когда девушка после завтрака, состоявшего из яичницы с кабачками, бунтовать против которых у Шиэра уже не было никаких сил, лениво бродила из комнаты в комнату с целью найти наиболее уютный уголок для чтения, она внезапно услышала чьи-то голоса. Но он с кем-то мило беседовал в соседнем зале, и через пару секунд у девушки не осталось никаких сомнений, что собеседником его был никто иной, как Эш. Убежав к ним в комнату, она увидела, что демон развалился в кресле и преспокойно пьет кофе. Кстати, это был первый случай, когда он на глазах у Шиэры что-то пил. Правда, в данный момент ее это мало заинтересовало. Рядом с ним стоял Ноон и о чем-то не спеша рассказывал. Увидев эту миролюбивую картину, девушка даже не смогла найти слов от возмущения. Значит, пока она тут находится в полной изоляции от внешнего мира, не зная уже, какую страшную гипотезу предположить, когда ее мучают эти жуткие сны, способные свести в могилу и человека с более крепкой психикой, этот наглец сидит и преспокойно пьет кофе. Да это же просто возмутительно. Может быть, он так и присидел все эти дни под предлогом важных дел, прячась от нее в одной из многочисленных комнат своего дома. Похоже, вид у нее был настолько гневным, что он резко замолчал. А Эш лишь любопытством взглянул на свою гостью и, как ни в чем не бывало, поинтересовался, как у нее дела. Шер обратила внимание на то, что как только он появлялся дома и находился в дружеской обстановке, глаза его начинали менять цвет. Из черных пустых глаз демона они преображались в орехово карии, вполне человеческие глаза со зрачками. И общаться с ним девушке становилось намного приятнее. Правда, на этот раз в ответ Эшу пришлось выслушать десятиминутный поток негодования. Однако это не вызвало у демона особого сочувствия или раскаяния. Он лишь лукаво улыбнулся и заметил. «Да, выглядишь ты и вправду неважно». Исчерпав весь запас своего возмущения, Шиэра устало замолчала и опустилась на одно из кресел рядом с демоном. Но он покачал головой и с достоинством удалился. А Эш примирительным тоном предложил девушке помочь разобраться в ее запутанной проблеме. все не так трагично как тебе кажется улыбнулся он и придвинулся к ней поближе Шейра заметила что на щеке у него откуда то появился длинный неглубокий шрам видимо он и вправду был все эти дни далеко отсюда и попал в какую то переделку между тем демон на секунду приложил свою ладонь к ее лбу девушка ощутила приятное тепло как в тот раз когда он вылечил ее ожог образовавшийся из за финира когда я же убрал руку она вдруг почувствовала как то что до этого на нее давило нечто темное и гнетущее, попросту исчезло. Она ощутила необычайную легкость и спокойствие, словно выздоровела после долгой болезни. «Эти сны больше не будут тебя беспокоить», — заверил ее Эш. «Это, конечно, хорошо, но ведь они что-то означали, правда? Не могла же я просто так видеть изо дня в день один и тот же кошмар?» — воскликнула Шиэра, задумчиво ощупывая лоб, словно надеясь постичь незримую магию демона. Неожиданно у нее возникла вполне очевидная догадка. «Та девушка, чей портрет висит у меня в комнате, ведь это ее похоронили заживо». «Но как же так вышло, и почему на ней моя подвеска?» — спросила она. «Какая девушка?» — нахмурился Эш. Шиэра впервые увидела, как он хмурится. Обычно демон улыбался и шутил. Он всегда казался очень жизнерадостным и оптимистичным, либо просто хотел таким казаться. Но потом Эш, видимо, быстро сообразил, о чем идет речь, и стал таким же, как прежде. Он лишь спросил, почему она решила выбрать именно эту комнату. Не знаю, она просто показалась мне наиболее уютной, пожала плечами Шейра. Демон задумчиво взглянул на нее и произнес: Но это не имеет особого значения. Я повторюсь, что ты можешь жить в любой комнате, а подобные сны больше не будут тебя беспокоить. Но я хочу понять, что это все значит. возмутилась девушка видя что эш старается всячески уклониться от ответов на ее вопросы я столько времени мучилась этими ужасными кошмарами что имею право хотя бы что то узнать и ее подвеска она ведь точь в точь такая же как и та что я получила в послании судьбы что это за вещь в чем ее магия с чего ты взяла что у нее обязательно должна быть какая то магическая сила насмешливо поинтересовался ее собеседник теперь ты будешь искать волшебство в каждой вещи что попадется тебе под руку «Но не просто же так ее прислали именно мне», — с негодованием заметила Шиэра. «Ну хорошо», — сдался демон. «Я расскажу тебе, но не более того, что тебе следует знать». Девушка хотела уже снова возмутиться и поинтересоваться у Эша, с каких пор он стал решать, что ей нужно знать, а что нет. Но потом передумала и решила сперва его выслушать, а то еще не станет совсем ничего объяснять. «То, что ты видела в своих снах, действительно когда-то происходило с той девушкой». Которая изображена на портрете в твоей комнате. Но, как ты понимаешь, это случилось очень давно. Она умерла много лет назад, и тебя никак не должна заботить ее судьба. Что касается подвески у нее на шее, то когда-то она принадлежала мне. Можешь считать, что я ей ее подарил. Никакой магической силы в ней нет это всего лишь красивая вещь. Я не знаю, от чего она оказалась в твоем послании судьбы. Должно быть, в этом был намек на то, что ты меня спасешь, сухо пояснил он. Видно было, что меньше всего демону хочется говорить на эту тему с Шеерой. А девушка от чего то и не поверила до конца его словам. Во всем этом явно скрывалось намного больше смысла, чем он утверждал. Но так как воспоминания об этой незнакомке вызывали у ее собеседника множество негативных эмоций, Шеерой решила пока не продолжать данный разговор и кивнула в знак того, что подобное объяснение ее вполне удовлетворило. После этого Эш любезно предложил ей выпить кофе вместе с ним. а заодно обсудить и другие вещи, которые ее интересуют». Девушка согласилась, так как торопиться ей уже давно было некуда, а к кофе она всегда относилась благосклонно. Да и мягкое бархатное кресло, в котором она устроилась, располагало к длительным посиделкам. Демон снова вернулся к теме снов и высказал предположение, что эти кошмары были навеяны магией кольца, то есть являлись очередной случайностью. Шера вновь ему не поверила. Она уже твердо убедилась, что дело здесь вовсе не в кольце, а в комнате, где она ночевала. Или даже в самом этом доме, который, судя по всему, хранил тайну, связанную с гибелью девушки с портрета. Быть может, она так и не смогла успокоиться после своей смерти и теперь являлась к Шиэре во снах, взывая о помощи, либо желая отомстить. Она решила, что попробует поискать в доме еще какие-нибудь вещи незнакомки для прояснения ситуации. А пока что задала Эйшу еще один не менее интересующий вопрос. «О какой войне?» — говорил Ноан. Он сказал, что ты не можешь оставаться в стороне от нее. «А, ничего особенного», — отмахнулся демон. «В моем мире никогда не бывает мира. Извини за тавтологию». «Значит, это не связано с тем, что я тебя освободила?» Девушка вздохнула с облегчением. «Конечно, нет. А с чем же тогда? Из-за чего вы все время воюете?» шеру мучила любопытство. Это довольно трудно объяснить. Ты уверена, что сейчас у тебя есть время и настроение обо всем этом слушать?» — поинтересовался Эш, видимо, надеясь, что девушка откажется. Но она кивнула, так как торопиться ей, естественно, было некуда. А раз уж она оказалась, пусть даже и случайно, причастна к этому миру, то хочет знать о нем как можно больше. «Эта война касается смерти людей», — начал было демон, но шэра тут же его перебила. «Так значит, демоны все таки воюют с людьми?» Она уже было подумала, что ее опасения насчет столкновения между их двумя мирами не такие уж и беспочвенны. «Нет», — раздраженно отмахнулся Эш. «И вообще, если будешь меня постоянно перебивать, то так ничего и не узнаешь. Конечно, единичные случаи конфликтов всегда случаются, но речь сейчас не о них. Как бы тебе получше объяснить?» Демон на мгновение призадумался. «То, что ты видела, когда была в замке у хозяина, далеко не весь наш мир, это лишь малая его часть». Считай, это маленькой столицей, где живет негласный повелитель. Наш мир намного более обширный, и даже не все его уголки смогли заселить демоны. Но он находится как раз на пути между вашим миром и…» Он снова умолк, подбирая нужные слова. «И чем?» Поторопила его девушка, ее любопытство было вполне оправданным. «После смерти, перед тем, как отправиться дальше, душа человека проходит через наш мир. Это как переходная точка, не более того. но из-за этого обстоятельства возникло множество проблем. Наконец ответил Эш. «И неужели это повод для войны?» — удивилась Шейра. «Оказалось, что да. Все дело в том, что после смерти душа умершего находится в нашем мире ровно 40 дней. В эти 40 дней она может не только бродить по нашему миру, но и возвращаться свой. В это время душа путешествует вполне осознанно. Она является личностью человека, только лишенной тела», принялся подробно объяснять демон. Но вот если после сорока дней она не покинет наш мир и не отправится дальше, она обезличивается, забывая всю свою прошлую жизнь и свою сущность. Узнав об этом обстоятельстве, многие столетия назад мои собратья начали силы удерживать души в нашем мире, потому что, оставаясь здесь, те превращались в безглазых и безмолвных рабов, которые могли служить демонам. Однако такое изменение подрывало все основы мироздания. Она нарушала правильную последовательность событий, лишала людей шанса на реинкарнацию. А так как оба наших мира тесно связаны и зависят друг от друга, то чем больше мы стали удерживать душ, лишая их пути наверх, тем больше начала вырождаться наша волшебная сила. И тем больше появилось среди нас безумцев, превращавшихся в таких же обезличенных существ. Тогда многие из нас стали требовать запрета на то, чтобы кто-то удерживал души людей в качестве своих слуг, иначе эта прихоть может попросту разрушить наш мир. Началась война между сторонниками этого решения и его противниками. В итоге решено было запретить это рабство под угрозой строгого наказания. Исключительное право осталось только за хозяином. Каждые пять лет он может выбрать пять душ из тех, кто умер за последний год, и оставить их себе. Остальные же демоны такого права больше не имеют. Но не все с этим смирились. Некоторые продолжают нарушать равновесие между двумя мирами, и тогда вспыхивают конфликты. Закончил Эш свой долгий рассказ. «А что такого ценного в людских душах?» Девушка была поражена услышанным и испытывала праведное негодование в отношении демонов. «У вас ведь есть такие, как Ноон, и они могут прекрасно вам служить. Зачем творить такую жестокость?» «Во-первых, неев намного меньше, чем душ умерших. А во-вторых, несмотря на то, что душа человека полностью забывает о своей прошлой жизни и о том, кем она была, все ее таланты и умения остаются при ней». Например, таким образом ты можешь навечно получить в свое личное распоряжение талантливого писателя или композитора. Кроме того, души способны по приказу демонов, подчинивших их, возвращаться обратно в ваш мир в виде призраков и совершать поступки, необходимые их хозяевам. Шейра поежилась. То, что она услышала, показалось ей чудовищным. Почему какие-то демоны должны решать судьбу человеческой души? Какими бы могущественными бы они не были, они еще не стали равными Богу. «Надеюсь, сейчас подобное не происходит?» — уточнила она. «Практически нет», — заверил ее Эш. Но в данный момент конфликт между двумя сторонами, к сожалению, усилился. «А куда попадают души, прошедшие через ваш мир?» — спросила девушка. «Этого я не знаю», — улыбнулся ее собеседник. «Должно быть, дальше идет какой-то следующий мир, иная ступень». Но что происходит там и является ли это конечной точкой, не знает никто, кроме тех, кто там оказался. Шейра замолчала, подумав о том, что даже демоны не могут знать всего. Затем ее мысли от отчего-то вернулись к девушке с портрета. Что ждало ее после такой мучительной смерти, будучи погребенной заживо? Направилась ли она дальше или, может быть, до сих пор бродит в мире хозяина немым призраком? Но вдруг иная мысль посетила Шееру. Раз Эш так и не хочет вспоминать о незнакомке с портрета, а в его доме до сих пор сохранились ее вещи, не может ли это означать того, что Нитар на зло ему забрал ее душу себе? Что ж, это действительно ужасно. Поэтому Эш и ненавидит хозяина. И вполне возможно, что это обстоятельство имеет прямое отношение к причинам, по которым он попал в заточение. Девушка почувствовала, что пауза в разговоре слишком затянулась. а демон внимательно смотрит на нее, словно пытаясь прочесть ее мысли. Поэтому она продолжила. «Значит, ты все эти дни участвовал в конфликте между двумя воюющими сторонами?» «Не совсем», — ответил Эш, оставив в сторону чашку с кофе и откинувшись на спинку кресла. «Конечно, некоторая моя роль в этом есть. Но сейчас, в большей мере, я был занят тем, чтобы обезопасить себя, ну и тебя заодно. Нетар основательно нацелился на то, чтобы нас убить». Ведь ты увела его жертву из-под самого его носа, выставив хозяина беспомощно в глазах других демонов. А если правитель выглядит слабым, это всегда может стать поводом для того, чтобы его свергнуть. Теперь для Нетары это дело чести. Тем более моя сила лишь немного уступает его, и он это боится. Хоть и понимает, что я сам лично никак не заинтересован в том, чтобы лишить его трона. Однако сам факт того, что я нахожусь на свободе, и, не подчиняясь его приказам, может оказать разлагающее действие на демонов, находящихся у него в подчинении. То есть практически на всех обитателей нашего мира», — подытожил он. «Постой, если ты говоришь, что твоя сила ничуть не уступает его, то почему мы должны прятаться и чего-то бояться?» Задала Шиэра вполне логичный вопрос, сама не заметив, как начала связывать их с демоном вместе, употребив слово «мы». «Увы, годы, проведенные в рабстве, изрядно меня потрепали. В этом и был расчет Нитара. Полностью лишить меня силы», — вздохнул её собеседник. «Конечно, завершить задуманное до конца ему не удалось, но половину своих возможностей я все же утратил. Я надеюсь, что смогу вернуть их, но на это уйдет время. И боюсь, что сейчас в честной схватке между нами победит хозяин. Да и охотников за моей головой на данный момент слишком много. И это не самые слабые демоны». Я не хочу ввязываться в открытую борьбу с ними, чтобы лишиться остатка сил. Поэтому все эти дни я был занят тем, что пытался стереть все следы моей магии, способные привести их сюда. А также старался невзначай выяснить, кого из демонов я могу сейчас считать хотя бы относительным своим союзником. О полном доверии, конечно, не может быть и речи. Эш вопросительно взглянул на девушку, словно пытаясь понять, может ли она в полной мере осознать все, что происходит. «Но, видимо, кто-то все таки исхитрился на тебя напасть», заметила Шиэра, намекая на шрам на щеке демона. «Да», — махнул рукой Эш, — «это были лишь шестерки, ослепленные ценой награды, обещанной нетаром. Конечно же, их сил оказалось недостаточно для того, чтобы причинить несерьезный вред». Он замолчал, а Шиэра вдруг поняла, что чашка с кофе в ее руках остыла, так и оставшись нетронутой. Она так увлеклась разговором с демоном, что не сделала ни глотка. «Я попрошу Ноуна принести еще, улыбаясь, пообещал Эш. И девушка в очередной раз заподозрила, что он способен читать ее мысли. «Нет, я просто слишком хорошо знаю людей. Если целые столетия жить с вами бок о бок, то научишься понимать все без слов. Даже скучно становится», — усмехнулся он. Однако Шиэра почему-то не верила ему до конца. Ей также вспомнились слова Нитара, который тоже жаловался на скуку. все таки это было жутко несправедливо что демоны живут так долго да еще и не ценят этого сетую на тоску кстати когда мы займемся вызовом джона хейли чтобы расспросить его о кольце хитро улыбнувшись поинтересовался эш да хоть сейчас радостно откликнулась девушка ей очень хотелось любого разнообразия в ее вялотекущей и размеренной жизни в этом доме нет думаю что мы все же займемся этим завтра нужно подготовить пару мелочей задумчиво произнес демон Кстати, как тебе живется у меня в гостях? Снова улыбнулся он. Шэра ответила, что все очень даже неплохо, если не считать того, что Ноан в издевку над ней беспрестанно пичкает ее кабачками. Эш рассмеялся и одобрил ее предложение самой что-нибудь приготовить. Заодно и меня угостишь, подбодрил он ее, а то стрепня она не меняется с самой его молодости. На том они и порешили, и разошлись каждый по своим делам. Точнее, дела были только у Эша. По его утверждению, он отправился совершать приготовление к вызову Джона Хейли, а Шиэра принялась снова бесцельно бродить по дому. После разговора с демоном на душе у нее стало немного легче. Особенно она была рада тому, что ее больше не будут мучить эти кошмарные сны. Однако на сей раз блуждания девушкой из комнаты в комнату все-таки были не такими уж бесцельными. Она надеялась найти еще какие-нибудь вещи, способные пролить свет на судьбу несчастной незнакомки. погибший много лет тому назад. Шэра разобрела на самый верхний этаж дома, куда до этого поднималась крайне редко. Коридор, ведущий от лестницы к комнатам, здесь был очень узким и темным, и неожиданно вывел девушку к маленькому застеклённому балкону террасе. Тут было очень светло и уютно, но, подойдя к стеклу, Шэра не увидела ничего, кроме неба и облаков. Как же высоко они находятся? А ведь она могла поклясться, что поднялась только на четвертый этаж. Видимо, очередное проявление магии этого дома. На террасе девушка обнаружила маленький белый столик и два таких же стула с резными спинками. На столе стояла фарфоровая ваза с белоснежными, как снег, розами. Подобная обстановка удивительно напоминала комнату, в которой сейчас жила Шейра. Что ж, может быть, она нашла то, что искала? Девушка села за один из стульев и заметила, что на скатерти, покрывающий стол, написаны какие-то непонятные строки. Видно было, что кто-то написал здесь от руки небольшой стих. «Приду к тебе светом сквозь душные стены. Наполню я жизнью холодные вены. Во тьме тебе страшно, но я же с тобой. Прошу тебя, только скорее открой. Глаза цвета неба, мой свет в темноте. Твой вздох для меня, словно лучик во мгле. Но ты лежишь тихо, в землице сырой. Прошу же, скорее». «Скорее открой. Глаза цвета ночи, но ярче огня. Ведь нету дороже тебя для меня. Но ты лежишь тихо в землице сырой. Навеки забрал тебя вечный покой». Прочитала Шиэра и чего то подсознательно почувствовала, что это не стих, а песня. Девушке даже показалось, что раньше она уже слышала ее и даже запомнила мелодию. Поэтому она стала машинально напевать. Шейре всегда нравилось петь, особенно тогда, когда она была уверена в том, что ее никто не слышит. В звенящей тишине этого дома голос девушки звучал особенно печально, и еще больше чувствовалась тоска, вложенная неизвестным бардом в строки этой песни. «Неужели вы вернулись?» — вдруг услышала она позади чей-то радостный возглас. Сперва этот голос даже показался ей незнакомым, но, обернувшись Шиэру, увидела Ноана, который неожиданно зашел, а точнее, вбежал на террасу. За все время своего пребывания в этом доме девушка еще ни разу не видела, как он улыбается. И никогда прежде его голос не был таким радостным. Обычно он казался каким-то бесцветным и безэмоциональным. Но когда слуга Эша увидел Шеэру, улыбка мигом покинула его лицо, и он снова стал чопорным и серьезным. «Вы ожидали увидеть кого-то другого, не так ли?» Ехидно поинтересовалась девушка. Ее немного обижало подобное негативное отношение к собственной персоне. Но он вздохнул, но, видимо, решил не отрицать очевидного. «Ваш голос удивительно похож на голос другой девушки, когда-то жившей у нас. Мы, я и Милорд очень любили ее, и к тому же она иногда пела эту песню. Поэтому сейчас я решил, будто она вернулась», запинаясь, проговорил он. Но, ну, конечно же, это невозможно. Она умерла много лет назад. В этот момент его лицо стало казаться еще более старым и даже осунувшимся. Шейра вдруг почувствовала жалость по отношению к нему. До этого ей казалось, что он, он предвзято не любит ее, а теперь она начала немного его понимать. Должно быть, ему трудно было смириться с тем, что Эш привел в дом кого-то вместо его любимицы. «Вы говорите о девушке на портрете?» — спросила она, хотя уже и так понимала, каким будет ответ. Слуга демона кивнул. «А эта песня, она тоже ей посвящена?» «Нет, это старинная средневековая баллада», — вздохнул но он. По легенде, её сочинил один Барт и посвятил своей молодой невесте, умершей в отцвете лет. Каждый день он приходил на ее могилу и пел для нее. Людям нравились искренние куплеты, выражающие любовь и тоску, и баллада стала народной, — пояснил он. Никто уже даже не помнит имени того певца и его невесты, но все помнят их историю. «А эта девушка, от отчего она умерла? Я видела в своем сне, как ее хоронят заживо. Неужели так и было?» Шейра не могла удержаться и не спросить Ноуна об этом. Тем более он редко бывал таким разговорчивым, но и нужно было пользоваться моментом. «От чахотки. Раньше от этой болезни люди часто умирали», — снова вздохнул он. «Я не думаю, что ее похоронили заживо, потому что сам находился рядом с ней в последние дни. Полагаю, это просто ваш кошмарный сон, и не более того», — покачал головой слуга демона. «Почему Эш так не хочет говорить о ней? Кем она для него была?» — тихо спросила девушка. «Невестой». Так же тихо в тон ответил Ноон. «Но почему он тогда не спас ее? Изумилась Шейра. Нетар помешал этому». Сухо ответил слуга и вышел из комнаты. Больше говорить было не о чем, Все и так стало понятно. Хозяин из-за ненависти к Эшу помешал ему спасти свою невесту или, быть может, даже специально подтолкнул ее к смерти. А когда та умерла, воспользовался своей привилегией и забрал ее душу к себе в рабство. Было очевидно, что Эш ужасно ненавидит его. Но если это так, почему он не попытается отомстить? Или это и привело его к заточению? Скорее всего, у него и сейчас есть какие-то планы, в которые он просто не хочет посвящать свою случайную гостью. Шиэру заставил задуматься еще один интересный момент во всей этой истории. Выходит, Эш собирался жениться на обычной девушке. Ведь если она умерла от болезни, то была человеком, а не демоном. Получается, такие браки возможны в их мире? Или просто Эш такой оригинал? А ведь он и похож на того, кто действует вопреки всем правилам. Но, естественно, Шиэра не решилась расспрашивать об этом самого демона, хоть ее и терзало сильное любопытство.